— Большое спасибо. — Когда входишь в дом, надо здороваться, — сказал ежик. — А когда уходишь, прощаться, — сказал медвежонок. — Если ты сидишь, а мимо идет кто-нибудь старенький, уступи место. — Где? — спросил заяц. — Где сидишь, тому уступи. — Если кто-нибудь чихнет, скажи, будьте здоровы. — А если будет дуть? — ежик строго посмотрел на з а й ц а Закрой окно. — Ну, беги, — сказал медвежонок. И заяц помчался. — Стой! Если тебе что-нибудь подарят или поблагодарят, поклонись! Ёжик показал, как надо кланяться. — И скажи спасибо! — Большое спасибо! — крикнул медвежонок. — Ага! — и заяц пропал в кустах. Первой, кого он увидел, была белка. Белка сидела на пеньке и грызла орехи. — Привет! — сказал заяц. — Тебе не дует! — Нет, — сказала Белка. — А что? — А то бы я закрыл окно. — А где? — Белка вытаращилась на Зайца. — Где ты видишь окно? — Нет, это я так, вообще. Пока, Белка. И з а я ц исчез. — Теперь надо кому-нибудь сказать, будьте здоровы, — думал п р ы г а й з а я ц Возле норки, угревшись на солнышке, спал хомячок. Он так сладко посапывал, что з а я ц сразу понял, что ему надо делать. Сорвал травинку. подкрался к хомячку и пощекотал в ноздре. — а х сказал хомячок. — Будьте здоровы! — крикнул заяц и был таков. — Что-то осталось еще! — вылетев к реке, соображал заяц. Поздоровался, попрощался, дует-не дует, будьте здоровы. — Ага! — подпрыгнул и пошел, как канатоходец, поупавший головой в воду со сне. Теперь он был почти посередине реки. Заяц сел. Лениво, шевеля хвостом, подошла старая щука. — Здравствуйте, бабушка! — обрадовался заяц. — Пожалуйста, садитесь! Заяц вскочил и похлопал лапой по бревну. — д р а к закашляла с ь щука. «Спасибо — Спасибо! — поклонился заяц. — Большое спасибо! И помчался к ежику с медвежонком рассказать, как у него все хорошо вышло.